Он запросил систему о других возможных путях, но таковых не оказалось. Судно специально сконструировали таким образом, чтобы проникнуть из верхней части в нижнюю, можно было лишь в одном месте. До тех пор, пока там торчит эта ползающая дрянь, вниз ему не попасть. «Если только... если только я не проберусь туда по воде», — осенил Олтмана. Он вывел на экран изображение отсека для подводных судов. Добраться бы до него, тогда он сможет попасть и внутрь. Интересно, на какой он сейчас глубине? Метров 20? Далековато придется плыть, да и давление воды там окажется приличным. А когда он там окажется, нужно будет проникнуть в отсек, закрыть за собой вход и потом ждать, пока насосы откачают воду. Если всего этого окажется недостаточно, чтобы его убить Задачей наверняка справится холодная вода. В это мгновение картинка на мониторе дёрнулась и пропала, а вместо неё появилось чёрно-белое зернистое изображение человека. «Кто здесь?» — спросил он. «Кто находится в системе?» Лицо казалось смутно знакомым. Уолтман припомнил, что этот человек сопровождал его в походе в отсек с обелиском. Как же его фамилия? «Что-то связанное с гармонией?» «Да, верно! Харман! Генри Харман!» Он подключил видеоразъем, чтобы Харман тоже мог его видеть. «Харман! Это Олтман! Вы живы?» «Я уже думал, что кроме меня тут никого не осталось!» С облегчением вздохнул он. «Я так рад вас видеть! Где вы?» Харман рассеянно посмотрел по сторонам, будто на мгновение забыл, где находится. «Я в отсеке с обелиском!» — сказал он наконец. «Я уже думал, что попал в ловушку, но по какой-то причине эти гады не приближаются к обелиску. Я так рад, что ни один остался в живых!» «Я приду к вам!» «Это невозможно!» — заявил Харман. «Вы не успеете сделать и нескольких шагов, так они разорвут вас в клочья!» «Сделайте мне одолжение!» — попросил Лолтман. «Можете открыть дверь отсека для подводных судов? У вас имеется допуск?» конечно. «Но зачем?» «Просто откройте их и держите открытыми. Через них я проберусь к вам. Да, и еще одна просьба. Говорите. Соберите в системе все возможные данные об обелиске. Состав, размеры, строение, характер сигнала. В общем, все». «Хорошо», – кивнул Харман. «Хоть будет чем себя занять. Мне кажется, я догадался, чего хочет обелиск», – сказал Ултман. Я буду это знать, когда окажусь там, если получится. Харман что-то еще говорил, но Олтман уже отключился. Он покинул лабораторию и зашагал назад, в том направлении, откуда пришел. Он заглядывал подряд во все каюты, чуланчики, кладовки, в поисках баллонов с кислородом или гидрокостюма, но ни того ни другого найти не смог. Придется рискнуть и нырять так. Уолтман оценивающе посмотрел на пилу. Ее вряд ли можно было назвать идеальным оружием. Когда она наскочила на кость, или что там было у этой твари, то едва не убила самого Уолтмана. Да и в любом случае, он не мог взять ее с собой. После пребывания в воде она перестанет работать. Другое дело плазменный резак. Он, вероятно, короткое подводное путешествие перенесет. Уолтман обнаружил два пятнадцатиметровых мотка веревки, накинул их на плечо и вновь принялся карабкаться по лестнице, возвращаясь к люку. Он спустился с купола на лодочную площадку. Ветер усилился, и о нее разбивались волны. Вход в отсек для подводных судов находился ниже и чуть левее. Уолтман подошел к дальнему краю платформы и посмотрел вниз. «Да!» «Вот он!» Олтман даже различил свечение, пробивавшееся через открытый люк ангара. Потом он завязал вместе две найденные веревки и затягивал узел до тех пор, пока окончательно не убедился в его надежности, после чего тщательно измерил длину. Ремень, на котором висел плазменный резак, он прочно прикрепил двойным узлом к концу веревки, а другой конец быстро затянул вокруг швартовой тумбы. Потом аккуратно опустил веревку с резаком в воду. Она постепенно скрылась в глубине. Видимыми оставались лишь несколько метров у поверхности. Уолтмен разделся до пояса и тщательно размял мышцы, одновременно обдумывая предстоящую операцию. Он знал, что у него есть всего один шанс. Как только он нырнет в море, обратного пути уже не будет. Либо он доберется до отсека, либо утонет. Сделав несколько энергичных вдохов-выдохов, Уолтман нырнул, выпуская воздух через нос. Ориентируясь по веревке, он погружался вертикально вниз с максимальной скоростью, на какую только был способен. Быстро росло давление, и у Уолтмана возникло ощущение, будто голову засунули в тиски. Ему казалось, что он плывет невероятно медленно, что находится всего лишь в нескольких метрах от лодочной площадки. Он продолжал плыть, стараясь, чтобы грибки были ровными, одинаковой силы, а сердце не поддавалось панике и отстукивало привычный ритм. В ушах глухо стучала кровь, и с каждой секундой стук делался все медленнее и медленнее. Ему кажется, или движения руки и ног теперь тоже замедлились. Наконец, олтман увидел огни. Он приближался к отсеку для подводных лодок. — Нет, — приказал он себе, — не смотри, сосредоточься на цели, просто плыви себе дальше. Запротестовали легкие. Они хотели получить хоть глоток воздуха, которого здесь, конечно, не было. Уолтман издал булькающий звук и едва не втянул носом и ртом в воду. Казалось, он уже почти не продвигается, но вот показался плазменный резак покачивавшийся на конце веревки, подобно неясной тени во тьме. Сердце подпрыгнуло в груди от радости, но в то же мгновение в глазах померкло, и Олтман подумал, что сейчас потеряет сознание. Он уже добрался до резака и крепко обхватил рукой, но вдруг сообразил, что не сможет взять оружие с собой. Ему не доставало воздуха, не хватало сил. Придется, как ни грустно, оставить его здесь. Он бросил резак, посмотрел в сторону и в нескольких метрах увидел открытый вход в отсек. Олдмен отпустил веревку и поплыл к нему. Внезапно он совершенно отчетливо осознал, что ничего не выйдет. Да, он сможет добраться до отсека, но вот сил на то, чтобы закрыть за собой ворота, а потом еще и дождаться, когда насосы откачают воду, уже не хватит. Все было бессмысленно. Однако, что-то заставляло Олтмана не сдаваться и плыть. Он проник в отсек и направился к ведущей в глубину судна двери, когда вдруг увидел над головой вспышку, и его осенило. Изо всех сил, работая руками и ногами, он стал поспешно подниматься, настолько быстро, что не рассчитал и ударился головой о потолок, да так, что чуть не потерял сознание. Но зато здесь, в самом углу оставалось небольшое количество воздуха уолтман прижался лицом к потолку и стал жадно дышать вода плескалась у самого рта он держался на плаву пока дыхание не пришло в норму а сердце не перестало отчаянно колотиться теперь порядок да все будет хорошо окончательно успокоившись уолтман снова нырнул и поплыл однако устремился не к рычагам при помощи которых закрывались ворота в отсек, а мимо них, наружу. На мгновение почудилось, будто он заблудился, потерялся в бесконечном океане. Он решил уже, что выбрал неверное направление, но тут перед глазами мелькнула веревка, и Олтман догадался: он просто ищет слишком высоко. Он посмотрел вниз и наконец увидел то, что искал. Он подплыл к плазменному резаку, схватил его и тут же двинулся в обратный путь к входу в отсек, волоча за собой верёвку. Она напиталась водой, так что плыть было тяжело. Казалось, он почти не продвигается к цели. Он даже подумал не бросить ли к чёрту резак. Но внезапно его посетила лучшая мысль. Он повернулся, включил его и просто перерезал лишнюю верёвку. Оружие было слишком тяжёлым и грести он мог только одной рукой. Более того, Резак так и норовил укинуть Олтмана на дно. Вот он добрался до корпуса судна, чуть ниже входа в отсек, ощутил легкую панику и вынужден был отчаянно замолотить ногами, чтобы подняться выше. К тому времени, когда ему наконец удалось ухватиться за края ворот и неимоверным усилием втащить туловище внутрь, Олтмен чувствовал себя почти таким же измотанным, как и после первого заплыва. Он швырнул резак в угол и быстро поплыл к рычагам, управлявшим воротами отсека. Нажал один и зафиксировал его в таком положении. Замигали лампы аварийного освещения. Волкман увидел, как медленно, но ровно ворота отсека закрываются. Он поднялся чуть выше, чтобы глотнуть воздуха, но заветный воздушный карман не обнаружил, Куда же он подевался? олтман поплыл вдоль потолка и в итоге нашел его. Тот был размером буквально с его кулак, едва ли этого достаточно, чтобы добраться ртом и носом. Уолтмен все же сделал вдох, а потом быстро выдохнул. Карман стал больше. Внизу раздавался приглушенный толщей воды, лязг входивших в пазы ворот, а следом тихий стук включившихся насосов. Уровень воды в отсеке начал стремительно понижаться. Вот уже голова Олтмана целиком оказалась над водой. Он судорожно глотнул воздуха и тут же отключился. «Майкл!» — услышал он знакомый голос. «Майкл! Вставай!» Олтмен открыл глаза. Перед ним стоял отец. «Встань! Прошу тебя!» «Сколько раз я должен повторять?» «Еще минутку, папа!» Голос Олтмана звучал непривычно глухо, будто доносился издалека. «Я сказал сейчас! Поднимайся, а не то вытащу из постели!» олтман не шевелился. Отец принялся его трясти. Он застонал и покачал головой. «Папа! Живо! Вставай!» Отец теперь кричал, приблизив рот к лицу Уолтмана, тот даже чувствовал винные поры «Поднимайся!». Он очнулся, лёжа лицом вниз, частично свесившись с опоясывавшего весь отсек мостика. олтман мог смело назвать себя счастливчиком. Пришлось долго откашливаться и выплёвывать воду, но это было намного лучше, чем плавать безвольной куклой посередине отсека. Он подтянулся, уселся поудобнее, прислонившись спиной к стене. Надо было прийти в себя. Через некоторое время он поднялся на ноги, подошел к краю мостика и спрыгнул в воду. Свой верный резак Олтман найти не сумел. Должно быть, с ним что-то случилось. Возможно, он отвязался, пока еще не закрылись ворота и выскользнул в открытый океан. Короче говоря, пропал. Уолтмен выскочил из воды, несколько секунд восстанавливал дыхание, держась за край мостика, а потом нырнул снова. На этот раз он искал тщательнее и нашел. Резак заклинило между буем и стенкой, и олтман не видел его, пока не подобрался вплотную. Уолтмен вытащил оружие и снова вынырнул на поверхность, подтянулся на руках и вскарабкался на мостик. Там... Он растянулся на решетке и полежал, тяжело дыша и пытаясь собраться с силами. Когда он встал, ноги все еще дрожали, а нервы были на взводе. Он смахнул ладонью капли воды, свисевшего на стене переговорного устройства, и соединился с отсеком, в котором находился обелиск. — Слушаю! — в голосе Хармона звучали панические нотки. — Слушаю вас! — Это я, Уолтман! Харман скосил глаза на экран. «Уолтмен!» — вздохнул он. «А я тут сижу, гадаю. Живы ли вы? Вы ведь живы, правда? Это не видение. Вы как-то странно выглядите». «Я жив, я не видение. Просто слегка промок. Где вы?» «В отсеке для подводных судов. Неподалеку». Харман кивнул и развернул свой экран, так, чтобы изображение было видно Уолтману. «Вы находитесь здесь!» сказал он и на схеме появилась красная точка все очень просто сперва идете по этому коридору с небольшим уклоном потом сворачиваете в другой и проходите мимо двух лабораторий затем еще один коридор и вы здесь а что находится между вами и мной спросил лотман рядом с обелиском все чисто сообщил харман к обелиску они не приближаются если сможете добраться до последнего коридора считайте что спасены, «Но до того, пожалуй, придется попотеть!» И Хармон показал Олфману картинку, изображавшую коридор в непосредственной близости от отсека для подводных судов. Камера медленно двигалась, охватывая гору трупов и порхавшую над ними адскую тварь, напоминавшую летучую мышь. Потом изображение сменилось метелью. «Это снято непосредственно перед тем, как камера была уничтожена!» — объяснил Хармон. — Что творится там сейчас? Можно только гадать! Картинка поменялась. Теперь на экране появилось изображение сразу с двух камер. Обе запечатлели лаборатории. В одной находилась паукообразная тварь, вроде той, которую Олтман убил прежде. Только у этой имелась третья голова, а вдоль спины тянулся ряд шипов. В другой лаборатории на полу лежали два существа с костяным лезвиями Возможно, мертвые. А это онлайн-трансляция. Я бы посоветовал вам идти мимо лабораторий как можно тише. Коридор же этот, как и следующий. Вроде бы пуст. Уолтман тяжело вздохнул и сказал. Хорошо, продолжаю безнадежное предприятие.